— Пока что ты живешь в ее квартире, и без чьей-либо помощи не сподобился даже купить себе приличную куртку, — тут же уличил его оппонент. — Дурак, вот дурак, — невольно подумала Ольга, — ведь я ему как-то объясняла, но до него так и не дошло. — А ты свою пеструху с цацками на чьи купил? — не остался в долгу соперник. — Перестань, — мешалась Ольга, — это подарок, не надо придираться к мелочам. — Он первый начал. Я купил себе такую куртку, чтобы не стесняло движений и не треснуло по швам, если придется в ней драться, а вовсе не для того, чтобы похвастаться ценой. А тебе действительно нравится эта полубабская тряпка, которую, как ты говоришь, подарила? Неужто сама выбирала? — Господа, — подал голос златокудрый Райл, — давайте не переходить на мелочное оскорбление. Оба ваших одеяния не лишены прелести, хотя и выдержаны в разных стилях. Вопросы моды и фасонной одежды мне тоже чрезвычайно интересны, но вы отклонились от темы, поэтому оставим обсуждение ваших курток. Итак, господа, господа утверждают, что никакой материальной заинтересованности в их отношениях с дамой не присутствует и приводят свои аргументы. Пока что я не нахожу их убедительными. Маэстро Диего, возможно, действительно не беден, но всё же квартира, в которой он проживает, оплачена Ольгой. Но перестаньте, уже чуть не плачу, вставила Ольга. Я же сама предложила. А маэстро Артура, не обращай на неё внимания, продолжил судья. Действительно, получил от неё крупную сумму на приобретение репертуара, который тут же употребил на то, чтобы от меня избавиться, не смолчал Диего. Прошу меня не перебивать. К этому вопросу мы перейдём позже. Пока же давайте разберёмся вот в чём. Каждый из вас утверждает, что противник обманывает девушку, чтобы добиться её расположения. Уточните конкретно, в чём именно. И полилось. В который раз переполоскали историю с фальшивым сном, от которой Диего не стал отпираться, объяснив, что ему требовалось скрыть только источник информации, а сама информация чистая правда. Открылся неприятный факт, что Диего, оказывается, нанимал какую-то девицу, не то шпионить за Артура, не то соблазнить и скомпроментировать. Диего даже не отрицал, только объяснил, что на самом деле желал выяснить, что нужно Артура от Ольги и не нужно ли ее от него спасать. Компроментировать его таким образом никто не собирался. В самом деле, хотели бы подставить, давно бы Ольге сказали, а разве до сих пор кто-нибудь хоть словом обволвился? В который раз обсудили моральный облик покойного родителя Артура и его первый брак, ничего нового при этом не сказав и ни до чего не договорившись. Далее выяснилось, что Артура значительно приукрасил, а проще говоря, бессовестно перебрал историю своего превращения, что романтическую историю про любовь он сочинил, а на самом деле его полищил от жадности дедушка некой душевно больной девицы, на которой маэстро обманом женился, чтобы последнее имущество отобрать. А по возвращении Артур этого дедушку взялся шантажировать, вымогая бесплатные магические услуги, и помогала ему в этом мать, само существование от которой он Ольге, а тольге тоже скрывал, потому что она-то и снабжала его приворотными зельями. Всё это казалось настолько невероятным, что Ольга бы, пожалуй, не поверила, если бы вчера своими глазами не видела этого самого дедушку и не целовала кобру. тем более, что мэтр Алехандро присутствовал в свите Орландо, и парой кратких фраз из зала подтвердил все, что было сказано, попутно обозвав горе-наследника нехорошими словами. Вот тут-то главное безобразие и началось. Когда улеглось возмущение в зале, Артура, разумеется, с упорством идиота, объявил, что все это клевета, что его подставляют, что старику заплатили, а на самом деле это был вовсе не он. Ещё привёл куча оправданий, в которые Ольга уже не поверила, а потом его всё-таки не успели заткнуть. Мудрый судья, плохо осведомлённый о сути происходящего, не знал точно, что именно не должен сказать Артур и упустил момент. И целый зал народу, в котором присутствовали все знакомые, представители прессы и огромное количество салонных сплетников, услышал, что Дон Диего дель Кастельмаро, также известный как Эльдрако, много лет обманывал не только Ольгу, а и весь континент, скрывая своё настоящее имя и выдавая себя за другого человека. Публика оцепенела, и в наступившей тишине чётко прозвучал ответ. ничуть не смущённый и не оправдывающийся, а наглый и откровенно издевательский. Спасибо хоть возрождённым с короном не назвал, а ведь мог бы с тем же успехом. "Мэтр, остановите их!" в ужасе прошептала Ольга и едва сдерживаясь, чтобы не закричать: "Я ему этого не говорила". Как бы ни хотелось ей поскорее уверить Диего в своей невиновности, подобное выступление сначала бы только подтверждение сенсационного открытия, и вряд ли Диего бы это понравилось. Господа, тут же подал голос судья без труда заглушив очередную реплику Артура. Всё это, конечно, занятно, но истинное имя дона Диего не имеет отношения к делу, каким бы оно ни было. Мы обсуждаем ваше отношение к одной конкретной особе, а если человек скрывает своё имя от всего мира, это не следует воспринимать как попытку обмануть эту самую особу. «Если это все, что вы можете сказать о нем плохого, пора переходить к уголовной части нашего разбирательства, истории с покушениями и похищениями, хотя я не уверена, что стоит ли. Ольга, как ты полагаешь? Ты ведь уже видишь, кто из них? Продолжайте!» Сквозь тиснутые зубы прошипела Ольга. Ей действительно давно было ясно, кто из двух мистралийцев на самом деле подлец и обманщик, но все же хотелось знать, про нападение он тоже наврал или это все-таки было недоразумение?» — Быстро и коротко, — предупредил господин Райл, опять перебивая Артура на полусловие, четкими и утвердительными предложениями, а еще лучше просто ответьте на мои вопросы. — Маэстро Диего, вы нападали на вашего оппонента в прошлый четверг с целью лишить его жизни. — Не нападал, и вообще его не видел. Как раз в это время я ехал в гробу. Я просил четко и коротко. — Маэстро Артура... Правда ли, что похищение вашего оппонента в тот же день было организовано при вашем участии и на деньги, полученные от Ольги? Нет.